Интер люди. Второй акт. 3 года назад. Пораша меня простить. Горков вздохнул, возглавлявший Академию старик, положив доклад на стол. Я и подумать не мог, что ситуация будет настолько жуткой. Вас трудно в этом винить, директор, ответил одетый в синий костюм Миррор, скрестив руки на груди. Непонятные песнопения, которые превращают людей в камень, установленное в институте в качестве ловушки яйцо. Ещё в докладе упомянуто загадочное слово «Ластихайт», написанное кровью. Сейчас мы не можем понять ни одну из этих вещей. Нам ещё очень повезло, что никто из учителей и учеников не погиб. Ну да, — пожал плечами Зессель. И правда, — кивнула Энн, соглашаясь с ним. Всех превращённых в камень сотрудников Института удалось спасти, и в настоящий момент они были госпитализированы. Все они были ещё слабы. Но, скорее всего, уже через несколько дней их станет возможно расспросить. Они должны были знать, что же случилось в институте. Тем временем я провёл общее расследование. Миррор передал директору толстую стопку бумаг. Похоже, что это отделение института сумело произвести очистку яиц в основном благодаря одному-единственному ассистенту. «Ассистенту?» Смотря в лицо задумавшемуся старику, он кивнул. «Да». Яйцами занимался не глава отделения и даже не официальный сотрудник института, а просто нанятый ассистент. Именно поэтому его имя не появилось ни в одном документе. Даже мне пока удалось только установить его существование, но не имя. Это может значить... Перебив Миррера, он сделал шаг вперёд. Этот кто-то специально стал ассистентом, чтобы его имя не сохранилось в записях. Вполне вероятно, что он просто воспользовался лабораториями института, чтобы произвести очистку яиц. "Так и возможно", согласился Мирр и поправил очки. Этот человек покинул институт 3 года назад. Мне удалось узнать, что он под именем другого сотрудника купил билет на поезд до поста Шайфальна. Фальна? Я впервые услышал это название. Говорят, это дикие земли. Там больше животных, чем людей. Это бесконечная пустыня, полностью покрытая серым песком. Серым песком? песком. Услышав пояснение директора она мысленно нахмурилась. Стояв рядом с ней Засель тоже прищурился. С другой стороны, после прибытия в Афально ну, ассистент почти сразу же исчез. Мирра задумчиво сложил руки на груди и продолжил: "А, кстати, Ксенж сколько его-то по имени ло стихает. Если я правильно помню, это было как раз 3 года назад. 3 года назад Засель говорил то же самое. Именно тогда Ксенс искал человека с таким именем. И в это же время ещё с ассистент лаборатории отчистившие яйца. Так, между прочим, именно 3 года назад Ксен сосвойл все пять цветов песнопений. Словно разговаривая сам с собой, тихо пробормотал старик. Все события сходятся в одной временной точке 3 года назад. Совпадение или когда все присутствующие замолчали, дверь помещения внезапно открылась. Увидев учительница в костюме цвета свежезелени, Стоявший в центре комнаты директор удивлённо раскрыл глаза. «Кейт!» Эта женщина получила серьёзную рану, защищая учеников. Ещё несколько дней назад она находилась под присмотром врачей. «Эй, эй, Кейт! Ты же должна отдыхать!» «Спасибо за беспокойство, но я уже в порядке». «Она сильная». Из-за края воротника её костюма виднелись неприглядные бинты. «Прошу меня простить, Кейт. И кроме того, я хочу тебя поблагодарить». "Невероятно, что сейчас творилось бы, не рискнула жизнь, чтобы защитить учеников." Директор поклонился учительнице, но та то только мягко улыбнулась в ответ. "Не стоит благодарностей. Я просто счастлива. Счастлива я рада за моих учеников. Ада, нет. Все в моём классе. Я знаю, что могу гордиться ими всеми. Есть ли для учителя большее счастье?" Подойдя к окну, Кита глядела на совершенно пустой школьный двор. Сне терпения жду до того момента, когда лето закончится и я снова встретить с моими учениками. В стекле окна отразилась её собственная фигура, и как будто, осмотрев её летние каникулы длятся всего месяц, но я уверена, что даже в такой короткий промежуток времени они очень сильно вырастут. Взряснила молодая учительница и ещё раз мягко улыбнулась.